Глава одиннадцатая. Перенасытился. «Тридцать процентов!» Он говорил только тридцать процентов. Интересно, одна я такое место занимала в его жизни? Или он со всеми так? Разве когда любишь, не хочешь всецело посвятить себя этому человеку? Разве должны быть между нами недомолвки? Я сидела в автобусе и все время прокручивала наш разговор в голове. «Так обидно!» «Мне указали на место, как собаки» будто я муха назойливая, незначительная фигура, чтобы он снизошел до моих забот, вернее, удостоил своего внимания близких мне людей. Не укладывалось в голове, как можно говорить человеку «люблю» и откровенно плевать на людей, являющихся неотъемлемой частью его жизни. И я снова судила по себе. Для меня важны близкие Игната, даже если они вовсе не нравятся, например, Наташа Канаева, Витя Трепицын. Я готова мириться, заставлять себя с теплотой относиться к ним ради Игната. А он. Просто не хотел слушать, не говоря уже о том, чтобы попытаться проявить некое подобие симпатии и уважения. Горячая волна накрывала меня с ног до головы всякий раз, когда в мыслях всплывали фразы Диана, а можно ты не будешь меня грузить информацией о своей бабушке и Наташке Николаевой? Я тебе рассказываю лишь тридцать процентов от всего, что происходит со мной в жизни. Во мне проснулась гордость, чувство собственного достоинства. Да что же это за отношения такие? Тридцать процентов! «Сейчас он рассказывает мне 30%, а потом и относиться начнет на 30%. Нет, меня это точно не устраивало. Хочу, чтобы любили меня по моим правилам, на все 100% или никак вообще». Доехав до дома, твердо решила устроить профилактическую обиду. «Он должен понять, что неправ. Должен пересмотреть свое отношение ко мне. Должен извиниться за 30%. Должен убедить меня, что цена для него на все 100%. Проигнорировала смс когда он осведомился, доехала ли я до дома. Спустя три часа позвонил. Я не взяла трубку. Просто сидела и смотрела на экран телефончика, где высвечивалось его имя. В душе боролись чувства. Обида побеждала здравый смысл и покорность. «Тридцать процентов». «Хорошо, будет тебе тридцать процентов», — стучала мысль. Пропиликовая смс -ка. «В чем дело, Ди?» Я сидела неподвижно и боролась с внутренним желанием ответить немедленно. Чтобы меньше соблазняться, закинула телефон на дно сумки, отнесла ее к порогу и отправилась пить чай. — Ты сегодня сама не своя. Что случилось? — Ну, конечно, бабуля подмечала любую мелочь в моем настроении. — Да ерунда. — отмахнулась. — В институте что-нибудь? — Нет, с учебой все в порядке. — А что тогда? — Не отставала. С Игнатом поссорилась. — Из-за чего? Бабуля приготовилась внимательно слушать, посвящать ее в подробности нашего разговора не хотелось. Знала наперед, что она скажет. «Игнат недостоин тебя! Брось его! Найдешь еще лучше!» «Снова начнет сватать меня за призрачного дальнего родственника, Пашу-отличника из Самары и так далее и тому подобное!» «Из-за ерунды всякой! Даже говорить не хочу! Ну его! Поссорились, помиримся!» «Он тебя обидел? Вел себя грубо! Руки распустил!» Бабуля приняла воинственный вид. — Ну что ты? — Нет, конечно, ничего подобного. Игнат очень благородный. Он бы никогда так не поступил. Пришла моя очередь держать ответный удар. Плечи бабули расслабились. — Ну а чего тогда ссориться-то? — недоумевала она. — Говорю же, ерунда. Нечего из-за ерунды ругаться. Успеется еще. Доделала уроки и примерно в начале одиннадцатого достала из сумки телефон. Двадцать пять пропущенных вызовов. Новых смс не присылал. Спокойно написала. «Дома. Все ок. Телефон был в сумке». Я в точности повторила сухой стиль Игната. Пусть почувствует, что не так уж сильно нуждалась я в его сообщениях и звонках, будто и у меня есть более важные дела, нежели изнемогать от ожидания смс -ок. Он прислал. «Ок». Довольно улыбнулась, но хоть производила немного. Малости приятно. Его тридцать процентов так глубоко поразили меня, что не могла уснуть всю ночь. В голову лезли всякие глупости, которые, впрочем, привели меня к выводу, что на самом деле Игната я знала плохо. Все, с чем я сталкивалась, — внешняя оболочка, которую он позволял видеть. Каков же внутри? Я не знала. Наши отношения развивались слишком стремительно, чтобы изучить его душевное качество. Ничего не успела разглядеть, влюбилась без памяти, нарисовала сама себе идеальный образ в голове и подгоняла под него Игната. Что соответствовало, радовалась, чего не было, додумывала. В церковь ходит? Да. Из верующей семьи? Да. Высокий? Да. Голубоглазый блондин? Да. Учится в университете? Да. Значит, не дурак. Воспитанный? Да. Музыкально одаренный? Да. Безукоризненно ведет себя со мной наедине? Да. Любит меня? Наверное, да. По крайней мере, сам говорил. За язык никто не тянул. Кольцо дарил, про свадьбу речи заводил. Добрый и отзывчивый? м mm, должно быть, да? А разве Христинин может быть другим?» Сама зла не видела, но взглядом убивал, если хотел. «Сострадает людям?» Разговор сегодня показал, что нет. «Насколько я важна для него?» «Хм, на тридцать процентов». «Эти проценты, будь они неладны, не выходили у меня из головы». К утру приняла твердое решение научить Игната любить меня на процентов, доверять на процентов, а себе поставила задачу побольше молчать и не молоть обо всем подряд на свиданиях, хоть стоить это будет невероятных усилий. Я человек открытый, общительный, да и моя профессия не предполагала молчаливости. Только говорун по жизни легко осваивает иностранные языки. На следующий день мы с Игнатом не виделись. Я написала, что много уроков и сильно занята в институте. Он особо на встрече не настаивал. За день обменялись всего двумя фразами. Я выборочно отвечала на смс-ки сухо по существу, полностью копируя его язык. Через два дня подобного общения он написал. «Диана, в чем дело? Почему ты меня динамишь?» Спустя несколько часов ответила. «Не динамлю. Просто рассказываю 30%. Больше он не писал. Зато я, как дура, весь день не выпускала телефона из рук. Мне уже мерещился звук входящей смс -ки. Бесило, что мое остроумное сообщение осталось без реакции. Чем дольше он молчал, тем больше я сходила с ума. Чего хотелось? Заставить Игната чувствовать себя виноватым, пожалеть о своих дурацких 30%, да хотя бы просто, чтобы прислал «Не глупи» или «Прекрати, остынь» или еще что-нибудь, но написал. Игнат молчал, как и мой телефон. Первое не звонило ему почти никогда, и сейчас уж точно не та ситуация, чтобы я набрала. Плохо владела собой. Меня захлестывали эмоции, а это означало, что голос обязательно сорвется, будет предательски дрожать. И, скорее всего, я разревусь, а этого допустить не могла. Не хотела вызывать к себе жалости, а уважать ревущую в трубку девушку Игнат не будет. Весь вечер металась. Учёба давалась едва ли. Мысли бесконечно блуждали вокруг Игната. Что он делал? Что почувствовал, когда прочитал мое сообщение? Понял ли, что я сильно обиделась на него? Сожалеет ли отсказанным? Может, погорячился тогда? Что, если виной просто плохое настроение? А если я ошиблась и зря раздувала из мухи слона, и все не так, как мне показалось? В своих размышлениях зашла так далеко, что снова готова была обвинить во всем себя и обелить идеального Игната. Да что ж такое происходило со мной? Ничего подобного я не чувствовала, когда ссорилась с Колей Ветровым. В тех стычках всегда выходила победительницей, а Коля признавал вину. Он по нескольку дней вымаливал прощения, обещал больше подобным образом не обижать, зарекался измениться ради меня. Игнат просто молчал, и это лишало меня устойчивости. К ночи не выдержала и написала. «Интересно, а Канаевой ты тоже 30% рассказываешь?» Он ответил быстро. «Нам надо поговорить». «Надо». Завтра в 19.00 на набережной. Что-то острое кольнуло сердце. Нехорошее предчувствие захолодило душу. Сухость сообщений, тон, скорость ответа. Будто он заранее обдумал их и набрал, только ждал удобного случая отправить. Так закончился у меня первый день весны. — Орлова, у тебя видок потерянный. Все нормально? Рыжий пристально следил за моим настроением и улавливал малейшие изменения. «Платон, ты случайно не моя бабушка? Это ее фишка — настроение внучки отслеживать». «Теперь я еще и бабушкой стал», — посетовал Улиткин. С сектантом поссорилась. «Откуда ты все знаешь?» «А какие еще варианты?» Я не ответила. «Ну это, Орлова, может, я утешу тебя?» Рыжий придвинулся ближе ко мне и коснулся плечом. «Платон, иди в баню!» «Понял», — отстал. Весь учебный день я сидела, как на иголках, предвкушала встречу и разборки. Ну, конечно, разборки. Что это еще могло быть? Мы поссорились, столкнулись лбами, как два барана. Пободаться надо, а потом обязательно кто-то один уступит, и вполне вероятно, этим кто-то буду я. Однако мне все же сперва хотелось высказаться, объяснить, как сильно меня ранит то, что Игнат не полностью впускает меня в свою жизнь. Я хотела, чтобы он извинился, и снова бы все пошло хорошо, как и прежде. Второе марта. Ровно пять месяцев назад мы признались друг другу в чувствах. День выдался пасмурным. Серые тучи низко висели над городом. Солнечные лучи не могли пробиться к земле. Днем температура поднималась до плюс одного. Снег таял. Под ногами образовалась каша, которая неприятно чавкала и грозилась промочить ботинки. Во второй половине дня моросил дождь. К вечеру с заходом солнца температура опустилась, жижа подмерзла раскуроченными колеями и кочками. Легко поскользнуться и приложиться о лед, а если не повезет, и конечность сломать. Я осторожно пробиралась по голому льду в сумерках к назначенному месту встречи. Игнат ждал на набережной. Он стоял прямо, руки в карманах, смотрел на замерзшую воду реки. С неба полетел мелкий снежок. Я приметила знакомую фигуру издалека. Игнат не оборачивался, не искал меня глазами среди прохожих. Он стоял, словно высеченный из скалы, прямой, и не шевелился. Перебежала проезжую часть и ускорилась, подошла вплотную. Привет! Голову повернул в полуборота. Убедился, что это я и развернулся всем корпусом. Привет, ответила посмотрел мне в лицо. Я содрогнулась. Его глаза сделались холодными, отстраненными, блеклыми, почти бесцветными. Тот ангельский свет, который я так любила, потух. Душу захолодило липкое предчувствие беды. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга. Я уже поняла, что никакого извинения Игнат произносить не будет. Он ни в чем не раскаивался. Догадывалась также, что сообщить собирался нечто малоприятное. «Дина, нам надо серьезно поговорить», — начал он точно так же, как написал в СМСке. «Я здесь и слушаю тебя». У Игната ходили желваки, слова давались ему с трудом. Нам надо остановиться. Выговорил и поднял глаза к небу, будто просила помощи. Остановиться? Он о чем? Не сразу сообразила, что имел в виду Игнат. Ты о чем? У меня в голове проносились разные мысли. Что он хотел сказать? В чем остановиться? Мы не заходили с ним далеко, чтобы останавливаться. А нас, Диана? А нас? Да, нас! Я больше так не могу. Мне нужен перерыв в отношениях. Понимаешь, я тобой принасытился. Кажется, я настолько хорошо тебя знаю, что способен предугадать твой последующий шаг. Я даже с точностью могу сказать, как ты ответишь на то или иной вопрос. И мне это надоело. Я хочу отдохнуть. Давай хотя бы на время перестанем встречаться, чтобы я разобрался в себе. Дул колючий, пронизывающий до костей ветер с реки. На набережных всегда так, открытое пространство. Мое синее буклированное пальто продувалось насквозь, но я не чувствовала холода. Сверху падал мелкий снег, похожий на замороженные льдинки, которые с порывом ветра ударялись о лицо и ощутимо ранили щеки. Но я не чувствовала боли. В этот вечер на меня обрушился дождь из раскаленной лавы. Он прожигал плоть, душу и растекался лужами в сердце. Слова Игната были тем дождем. «Игнат!» Я прервала поток объяснений. Не могла поверить в правдоподобность произносимых им слов. Будто все это говорил не он, а посторонний человек. Я лишь хотела в тот момент услышать маленькое слово, ответ на очень простой, но важный для меня вопрос. И если ответит утвердительно, я готова на все. Сделать перерыв в отношениях, дать ему время разобраться с заморочками и процентами, ждать из этой идиотской Америки, в которую еще не уехал. Только один простой вопрос. «Ты меня любишь?» Я затаила дыхание. Игнат осекся, Помедлил. Посмотрел мне в глаза своим потухшим взглядом, а потом отвернулся в сторону. «Не знаю». «Ну вот и все. Над моей головой прогремел гром, а под ногами разверзлась бездна. Сердце сжалось в груди, и каждый удар отдавался острой болью. Я летела в темноту. Игнат что-то говорил еще, но я оглохла. Звук его голоса доносился откуда-то из другого мира. Я проваливалась во тьму. Лава поглощала меня, причиняла адскую боль. Из глаз непрошено покатились горькие слезы, хотя я меньше всего хотела сейчас их показывать. Игнат замолчал. «Прости меня», произнес, а я чуть не заревела в голос. Сдержалась, хотя очень хотелось выпустить боль. Меня распирало от невысказанности, обиды, несправедливости, от безответной любви. Игната я любила по-настоящему, всем сердцем. Для меня наши отношения не были мимолетной интрижкой. Я поверила ему, приняла кольцо, кольцо. Пальцы сами нащупали его на руке и стянули. Я взяла ладонь Игната и вложила колечко. Возьми, оно мне больше ни к чему. Нет, Ди, оно твое. Было. Когда любил, больше нет. Отдай его сестрам. Развернулась и пошла в сторону остановки. Игнат пошел рядом. Ди взяла меня из рук пакет не хочу чтобы мы вот так расстались громко шмыгнула носом ты ненавидишь меня я христианка ненавидеть людей грех особенно братьев и сестер во христе бог есть любовь забыл да точно игнат рассеянно почесал затылок диана мы можем стать просто добрыми друзьями отлично так и сделаем я ускорила шаг Игнат не отставал. К моему счастью, автобус увидела, еще не дойдя до остановки. «Мне надо успеть вон на тот!» Махнула в сторону не совсем нужного автобуса, забрала у Игната из рук пакет и побежала на транспорт. Залетела, забилась в угол на задней площадке, отвернулась к окну и дала волю чувствам. Хорошо народу набилось много. Никому не было дела до невысокой худенькой девушки в синем пальто, у которой время от времени подергивались плечи, а варежки промокли насквозь от горючих слез.